Десятое. Ожидаемый визит. Ролана. Сжимая ладонь бабушки, чувствовала, как в груди полыхает сжигающее все на своем пути пламя ярости. Инесса жалостливо всхлипнула за моей спиной, пока я в этот момент мысленно рассматривала сложившийся в голове пазл. «Получается, ты еще хуже, чем я думала». Явилась в дом убитой горем девушки, страдающей от потери отца. Втерлась к ней в доверие, строя себя заботливую сопереживающую родственницу. А затем начала травить бабушку, приходящуюся ей опекуном, чтобы занять намеченное место. Что? Решила таким вот способом выползти из своих трущоб? Инесса рассказала мне, как именно получил титул, покинувший свет отец юной графини. Это значило, что все его родственники, за исключением дочери. Ведь она родилась уже оттитулованного родителя были простолюдинами. По словам моей помощницы, тетка так хотела посетить королевский бал, но двери в замок для нее, как и для ее дочери, были закрыты. Конечно же, эта гадина понимала, что забрать статус Ролана у нее не выйдет. Но еще она понимала, что по истечении двух месяцев, когда юная графиня обретет совершеннолетие, власть над осиротевшей девушкой будет потеряна. Поэтому-то тётка и решила организовать внеплановую женитьбу, подсовывая на роль жениха своего родственничка чтобы в будущем иметь свободный доступ в поместье, из которого ей уходить точно не хотелось. Бабушка отчаянно цеплялась за мою руку. Ее глаза смотрели на меня неотрывно, и только слепой бы не заметила в них плещущийся страх. Она боялась, что ее снова напичкают какой-нибудь гадости, чего я не могла допустить. Я думала, — прошептала пожилая женщина, — думала. Она тяжело дышала. Это она пришла. Инесса. Позвала я девушку, которая мгновенно поспешила поравняться со мной, удерживая дрожащими руками под нос. Да, госпожа. Я так понимаю, что бабушке стало легче, потому что тетка, Я сбилась на полусловие, не готовая пока никому рассказывать, что злые дни сидит в подвале. Не приходила к ней сегодня ночью. Да. Сорвалось тихо из губ пожилой женщины. Тварь. Рычала я мысленно, пытаясь контролировать свое дыхание. На деле же лишь гневно сжимая губы. Будешь сидеть на одной воде и хлебе. Я тебе подарю незабываемые впечатления. На всю оставшуюся жизнь хватит. Нужно поставить здесь что-нибудь, на чем я могла бы спать», — произнесла я решительно. Брови помощницы удивленно взметнулись вверх. «Или как-то перевести бабушку в мою комнату», — добавила я следом. Ладно. едва слышно прошелестела пожилая женщина. Берегись, ее дитя мое. Не волнуйся. Стиснув зубы до ломоты в деснах, мне с трудом удалось выдавить из себя измученную улыбку. Она больше не посмеет причинить тебе вред. На самом деле у меня имелось много вопросов, но сейчас, в том состоянии, в котором пребывала пожилая женщина, задавать их было неразумно. Я еще успею узнать, как именно лишающая рассудок гадость попала в организм бабули в первый раз. И как ведьма вливала ее потом. Чую синяки на теле пожилой женщины от того, что она пыталась сопротивляться. Вот только это все равно не помогло. К тебе, прошептала бабушка. Я хочу к тебе, в комнату. Чтобы переселить старую госпожу, которая, к слову, отказалась от помощи в купании, ушло примерно около часа. Поэтому пришлось есть холодную кашу, но меня это не беспокоило. Главное, что бабушке стало легче. Как и обнаружилась причина ее внезапного странного заболевания. Чуть позже она уснула на моей кровати, а я, сидящая рядом с ней, не могла найти себе места. В голове крутилось множество мыслей, да еще и судьба Льюиса не давала покоя. Прикрыв дверь, я отправилась на кухню, но стоило только спуститься на первый этаж, как слуха коснулся грохот. Будто во входные двери не просто кто-то стучал, а ломился внутрь, нагло так, по-хозяйски. Аленси! горланил мужской голос, с спугнусавости которого я сразу поняла, что пожаловал мой женишок. Аленси! «Какого черта? Открывай!» «Да что за день сегодня такой?» — покачала я головой, вздыхая. «Сплошные визиты». На грохот прибежала испуганная Инесса, грудь которой ходила ходуном. «Возьми себя в руки», — потребовала я, отчего девушка сделала глубокий вдох, медленно выдыхая. Открой дверь и скажи, что мы уехали в другое поместье. «А если он заявит, что будет ждать вас в доме?» Учащенная дыша, спросила Инесса, вздрагивая от очередного удара и требования открыть дверь. «Тогда скажи ему, что жить мы теперь будем там», Объясни, что все произошло внезапно, и тетка продала поместье. «Так что сейчас приедут купившие этот дом люди, и его присутствие здесь нежелательно. Поняла? Она же имеет право продать мое поместье». — спросила она всякий случай. «Да», — кивнула девушка. «Даже удивительно, что до сих пор этого не сделала». «Давай, иди», — подтолкнула я Инессу. «Смогу ли?» — начала взволнована она. «Обязательно сможешь», — перебила я ее. «Я в тебя верю, ты умница». Решительно кивнув, моя помощница стиснула пальцы в кулаки и направилась к дверям. Секундное примедление, а затем она распахнула дверное полотно встречаясь взглядом с раскрасневшимся бельмоном. Десять один. Ей же хуже. Ролана. «Что встала?» Сотрясаясь от раздражения, гаркнул мужчина, одетый точно так же, как и вчера. Я выглядывала из угла и могла заметить его отёкший вид со стоящими дыбом волосами. Он сегодня еще краше, чем вчера. Казалось, Бельмон только успел очухаться после опьянения, понять, где находится, как сразу, даже не взглянув на себя в зеркало, помчался обратно в поместье. «Дай пройти», — грубо пихнул он и Нессу в плечо. Я чуть подалась вперед, чтобы вступиться за девушку, но с трудом смогла устоять на месте, надеясь всем сердцем, что Нес справится. «Прошу прощения, господин», — встала на пути у наглеца моя помощница, не теряя позиции от его толчка. «Но что вы хотели, позвольте спросить?» «Ты в своем уме, идиотка?» Рыкнул он, тряся дряблыми щеками. «Я жених графени. Где она?» «И где моя сестра?» Взревело мужу подобное существо, вновь пытаясь пройти в дом. Но и в этот раз Инесса смогла удивить, опять встав у него на пути. «Дело в том, что они здесь больше не живут». Качнула головой девушка. Я не видела ее лица, но слышала, как уверенно она произносит каждое слово, сохраняя спокойствие, которое, что, скорее всего, было напускным. Раскрасневшаяся физиономия Бельмона вытянулась от удивления. На мгновение он потерял дар речи. «Что ты несешь? Рыкнул спустя пару секунд, уже не спеша ломиться внутрь, но и уходить с крыльца не спешил. «Вчера вечером ваша сестра продала имение Верейн, узнав, что у юной графини есть другое поместье. «Сегодня рано утром они перебрались туда». «Не может быть», — опешил мужчина, смотря с подозрением. «Прошу покинуть территорию, так как с минуты на минуту прибудут новые хозяева». Я была готова захлопать в ладоши и закричать «Браво!» Игра Инессы была выше всяких похвал. «Что за поместье?» — зарычал раздражённо несостоявшийся женишок, злобно щуря свои поросячьи глазки. «Как его найти?» «Не могу знать», — качнула головой девушка, видимо, полностью войдя в роль. «Передо мной не отчитываются. А ваша сестра уволила всех слуг. Хорошо еще, что новые хозяева поместья позволили мне остаться здесь». «Да плевать я хотел, позволили тебе остаться или нет», — брызнул слюной Бельмон, сотрясаясь от эмоций. «Как мне найти сестру и свою невесту?» «У меня нет ответа на ваш вопрос», — спокойно произнесла Инесса. А теперь, если не хотите проблем с городской стражей, уходите». Пока Боров пребывал в растерянности и недоумении, девушка быстренько захлопнула дверь перед его картофельным носом. Секунда, она громко выдохнула, а потом, прижавшись спиной к массивному дверному полотну, сползла по нему. «Ты умница», — поспешила я к ней. «Горжусь тобой». «Спасибо», — пискнула Нес, судя по всему, сама довольная своей смелостью. Похихиков, немного вспоминая растерянно помятую морду Бельмона, мы отправились на кухню. В течение последующего часа я записывала имена монарха и всех его членов нескончаемой королевской семьи, глав знатных домов, их родственников и титулы всех вышеперечисленных. Делала отметки, кто чем увлекается, а также наматывала на ус, чем в этом мире занимаются дамы голубых кровей. «Мне нужно немного отдохнуть». Устала вздохнула я, откидываясь на спинку стула. Голова кругом. Это лишь часть того, что придется выучить. Будто, извиняясь, поджала губы Инесса. «Я смогу», — кивнула ей. «Не беспокойся. Сейчас только воздуха свежего глотну и продолжим». Я направилась к двери, ведущей из кухни в сад, но тут взгляд уловил в окошко какое-то движение. «Не поняла». Замерла на месте, наблюдая, как, согнувшись, едва ли не волоча, пузо по траве, по кустам крадется никто иной, как бельмон. «Вот же паразит прилипчивый!» — рыкнула я. «Видимо», — долетел до меня тихий голос Инессы. Он решил дождаться новых хозяев дома. «Которых нет», — сорвалось с моих губ очевидное. Неотрывно наблюдала, как Боров пробирается сквозь запущенные, расползающиеся в разные стороны кустарники и вглядывается в окна. Я так понимаю, он не оставит нас в покое. Ты для него такой лакомый кусок. Сдаваться этот мужчина не намерен, — качнула головой Инесса. Но и бродить ему тут, как у себя дома, я тоже позволить не могу. Ты куда? С тревогой посмотрела на меня Инесса, рванув к двери и проверив, что она заперта. К тетке, рыкнула я. Она его сюда притащила. Она же пусть и решает данную проблему, иначе ей же хуже.